Глава одиннадцатая. Премия Фемина. Ночной полет наконец-то появился в парижских книжных магазинах. Мы волновались за судьбу книги. Каждый день я покупала все авторитетные газеты: Комедиа, Фигаро, Новелле Террер, вырезала хвалебные статьи и наклеивала их в тетрадь. Некоторые по несколько раз, потому что мне нравились фотографии Тонио. Возвращаясь из рейса, он смеялся над одинаковыми фотографиями, одинаковыми статьями, а потом ночной полет получил премию Фемина. И стал главным претендентом на получение Гонкуровской премии. В Гренгуаре напечатали очень смешную карикатуру, на которой был изображен летчик с двумя крыльями, осаждаемый дамами, присуждающими премию. Они перенесли сроки. Обычно премию Фемина присуждали после Гонкуровской, но в тот год дамы собрались раньше. Мы с Тонио были безмерно счастливы, получив эту награду. Но издатель вызвал Тонио в Париж. Тонио начал думать, что вся эта шумиха слишком влияет на его свободу. Кроме того, он не мог каждый месяц требовать у авиакомпании отпуск. Ничего мне не сказав, он решил перестать летать. Внезапно он объявил об отъезде, и я поехала с ним. На этот раз мы обосновались в Париже надолго. Квартира на улице Кастелан уже не могла нас устроить, но снять другую в то время было невозможно, да и цены оказались неправдоподобными. Приходилось подкупать консьержей, платить посредникам. Можно было обегать весь Париж и ничего не найти. Нам повезло, и недалеко от дома Андрея Жида мы набрали на прекрасную свободную квартиру. Правда, ее буквально рвали из рук, но мой муж был лауреатом премии Фимина, и хозяин отдал предпочтение нам. Улица была очень приятной, окна квартиры выходили в сад, но пришлось ждать несколько месяцев, пока она освободится. Тонио засыпали приглашениями, встреча следовала за встречей, бесконечные визиты к дамам из жюри Фемина, фотографам. Вокруг толпились поклонники и поклонницы. Успех рос день ото дня. Дальние родственницы, которые до того знать его не знали, требовали к себе знаменитого писателя. Они даже небывалое дело приходили поздравить его с днем рождения. Назойливые обожательницы лезли из всех щелей. Я не могла запомнить столько имен. Мы пропускали более половины встреч. Тонио бросил писать. Его жизнь проходила на людях. Ни разу нам не удалось пообедать вдвоем. В конце концов, одна из его дальних родственниц отвезла нас в свой замок в шести часах езды от Парижа. Наконец-то зелень... Покой, огромные холодные комнаты со старушками у камелька. Я была очарована, но эта поездка закончилась слишком быстро и снова возвращение в кошмарный Париж. Мой муж постоянно разговаривал по телефону, даже в ванной. Мои нервы не выдержали. Вечерами приходилось ехать в Довиль, в Онфлер или в Багатель. Во всей этой беспорядочной езде туда-сюда не было никакого смысла. Поговаривали о том, чтобы на волне популярности снять фильм по южному почтовому во Франции и по ночному полету в Америке. Издатели, журналисты, литературные агенты сидели у него на голове. Мы ни на минуту не оставались наедине. В три часа ночи, когда телефон наконец замолкал, Тонио засыпал мертвым сном, а на рассвете телефон снова начинал трезвонить. При этом у нас не было никакой секретарши, и мы оба уже выбивались из сил. После тишины белых домиков в Марокко и страха ночных полетов я стала чуть ли не истеричкой. Тонио тоже частенько спрашивал меня, что же делать. Он не мог и десяти метров пройти по улице, чтобы не встретить кого-нибудь из господ интеллигентов, проводящих время в кафе, вроде Леона Поляфарга и других, так что они продолжали выпивать и беседовать. Это был ад, никакой семейной жизни, никакого времени на размышления. «Мы жили, как на витрине, для публики». Но Тонио слишком любил небо. Он знал, как изменяются облака, как может подвести ветер. Он видел себя на вершине славы, но знал, что все жадно следят за ним и втайне надеются на головокружительное падение сегодняшнего победителя. Вот почему однажды он решил сбежать из Парижа. Но теперь это оказалось сложнее, чем раньше. Ривьеру, великому Ривьеру, иными словами Дидье Дура, директору аэропосталя, угрожали самым худшим: тюрьмой, лжесвидетельства, ложные показания. Его обвиняли в том, что он ворует почту. Сняли с поста директора аэропосталя в Тулузе, объявили мошенником. Шомье тоже был осужден. Дура и Шомье, два человека, честность которых не вызывала сомнений, газеты писали только об этом процессе. Мой муж держался достойно. Он полностью сохранил доверие к обоим и оказался прав. Настоящий мошенник был обнаружен, как в романах про Шерлока Холмса, а Дура и Шомье оправданы. Но компания сменила владельца, она перешла в руки государству, и теперь, чтобы снова начать летать, надо было соответствовать новым драконовским нормам. Тонио не стал бороться. Один авиаконструктор попросил его приехать в Сен-Луар-ан-де-ла-Саланк недалеко от Тулузы, чтобы усовершенствовать новый образец самолета. Тонио согласился. Он сообщил мне, что снова берется за работу, но эта работа будет посложнее. Несколько экипажей уже утонули, испытывая этот образец. Конструктор немного изменил двигатель и хотел подвергнуть самолет новым испытаниям с новой командой. Тонио уехал в Сен-Лоран, сказал, что будет жить в гостинице Лафайет в Тулузе, и умолял меня остаться в Париже. стояла зима, но квартиры отапливались только каминами. Я была слишком слаба, так что Тонио снял меня номер в очаровательной гостинице Пон Руаляль на левом берегу Сены. У меня началась астма. Я не очень хорошо понимала, что это за болезнь. Последний подарок Марокко – песок в легких. Я задыхалась. Мне казалось, что я умираю. Муж уехал в Тулузу уже неделю назад. Я сходила с ума. Никаких новостей. Я попросила свою сестру приехать из Центральной Америки ко мне на помощь, и через две недели она высадилась в Гавре. Тонио наконец позвонил. Его голос был сонным и вялым, потому что ночью он писал или делал то, что ему нравилось, а днем работал в Тулузе. Он мало летал на своем самолете, который постоянно ломался. Сестрионка, да, я дрожала. «Ложись! Сестрёнка, ты любишь меня?» «Да, я люблю тебя. Ложись. Врач сказал, что ты должна много спать». «Сестрёнка, я хочу поговорить с мужем». «Если будешь себя хорошо вести, я дам тебе трубку». Послышался далёкий голос Тонио. «Да, Консуэлла, я знаю, что вы больны. Ваша сестра ухаживает за вами. Я спокоен». «Сестрёнка!» Сколько времени я уже провела в постели? Три, четыре недели. Ох, сестренка, почему мой муж не приедет ко мне? Потому что он работает. Сестренка, я не получила ни одного письма от него. Ведь он уехал уже так давно. Сестренка, я знаю, ему больше нечего мне сказать. Не надо так думать, а то я рассердюсь на тебя. Ты больна, ты не должна думать ни о чем, ни о чем. Сестрёнка, я уже выздоровела, уже четыре дня у меня не было приступов. Почему ты держишь меня в постели, в комнате с закрытыми ставнями? Так велел доктор. Сестрёнка спроси у него, могу ли я встать. На следующий день я пошла к врачу. Ах, мадам, обычно я не принимаю пациентов дома, но вы так одиноки, я пригласила одного очень приятного человека поужинать со мной. Обещайте, что и вы придете. Я чувствую себя такой несчастной, доктор, мне так тоскливо. Такие вещи случаются в самых счастливых семьях. Расстояние, недоразумение, это усталость от совместной жизни. Вечером я пришла к доктору, там был и его друг. Познакомься с моей пациенткой мадам де Сент-Экзюпери. Она жена знаменитого летчика и писателя. Она считает себя очень больной, чтобы не думать, что муж ее больше не любит. Я позволил ей встать с постели. Она начала брать уроки вождения самолета. Она хочет сбежать в небо. После ужина его друг Андрей, поэт, проводил меня до гостиницы. Обычно мрачный холл был освещен всеми люстрами. Я предложила Андре ненадолго зайти в американский бар. Он радостно улыбнулся. Мы долго разговаривали. До нашей встречи мы оба грустили, но к концу вечера оба утешились и развеселились. Андрей присутствовал на моих уроках вождения самолета. Ему это казалось смешным. Он давал мне читать стихи, прекрасные сказки. Я полностью излечилась. Мне хотелось жить, играть, читать еще больше стихов, еще больше сказок. Одна лучше другой. Рядом с ним я поняла, что такое волшебство. Я мечтала. Благодаря ему я нашла в себе силы вернуться на улицу Кастелан. Однажды вечером, когда мы вернулись домой после ужина, Андрей рассказал мне о своей последней любви. Замужняя женщина. С тех пор он зарекся влюбляться в замужних, клялся он мне. Я была в отчаянии, я понимала, о чем речь. Он говорил мне, что любит меня, что я должна отправиться в Сен-Лоран или бог знает куда поговорить со своим мужем и попрощаться с ним, сказать, что я люблю другого. И тогда Андрей будет считать, что я свободна. Я была молода, удивительный характер Андрея пришелся мне по сердцу. Я выехала в Тулузу третьим классом. Муж не пришел встретить меня на вокзал, как я надеялась. Я поехала к нему в гостиницу. Он попросил меня дать ему поспать до часа дня. Я ждала в номере, пропахшим затхлостью и сигаретным дымом. и кожаной летной одеждой. Я дрожала при мысли о том, что должна буду рассказать ему, когда он проснется. Мысленно я повторяла слова Андрея. Я была полна решимости идти до конца. Но вот в комнату вошел наш друг, летчик Дюбордье. Пойдешь обедать? Обратился он к Тонье. Захвати лучшую мою жену. Сегодня воскресенье, а я не люблю сопровождать ее в ресторан по воскресеньям. «Ты сбережёшь мой сон, спасибо тебе. Она должна будет уехать, проводи её к поезду, а я через час еду в Сен-Лоран. До свидания, консуэлло. Поцелуйте меня, жена моя, и поцелуйте от меня свою сестрёнку». «Но, Тонио, я не затем сюда приехала. Я хочу с тобой поговорить». «Понимаю. Наверное, тебе нужны деньги. Бери всё, что хочешь, дорогая. Мне достаточно кофе и круассанов». «Я вернулась в Париж». Ах, Андрей, я ничего не смогла ему сказать. Почему? Он спал. Ты меня не любишь. Но не говори мне об этом, иначе я поверю. Тогда напиши ему. А, вот это я могу. И письмо ушло. Когда Тонью получил его, он тут же вскочил в самолет и прилетел ко мне. Да, да, я ухожу к Андре. Я умру, если ты уйдешь. «Прошу тебя, останься со мной. Ты моя жена». «Но я люблю Андрея Тонио. Сожалею, что сделала тебе больно. Ты не присылал никаких вестей из Сен-Лорана. Я решила, что я для тебя всё равно, что неодушевлённый предмет, вещь, которую можно оставить в гостинице. А Андрея любит меня. Он меня ждёт». «Ну ладно, скажи ему, пусть заходит за тобой». Да, я попрошу его. Я позвонила, Андрей появился через несколько минут. Он приехал с друзьями. Мы беседовали, выпивали. Тонио принял их голым по пояс, с волосатой грудью. Он казался великаном рядом с ними и постоянно улыбался, подавая перно на серебряном подносе. Мы выпили, и я на всю жизнь осталась со своим мужем. Мы больше никогда не вспоминали об этой истории. На следующий день мы вылетели на юг, где Тонио должен был испытывать это огромное чудище, которое не желало держаться на воде. Мы прибыли в Сан-Рафаэль, а моя сестричка, выполнив роль сиделки, отправилась обратно к своим вулканам в Сальвадор. Тонио, я боюсь твоего самолета, который не хочет плавать. А я нет. Каждый день я пролетаю над водой на несколько минут больше. Он ворчит, трещит. Видишь, у меня рука опухла, стала почти синей. Ну так вот, это я держу дверцу, которая постоянно открывается. Ему надо налетать несколько часов, а дальше дело конструктора. Но весь этот спектакль с лодкой, которая наблюдает за твоим полетом, водолазом, санитаром и аппаратом искусственного дыхания сводит меня с ума. Знаешь, я бы предпочла, чтобы ты был сапожником на углу. Но сейчас совсем другое дело. Я больше не боюсь уезжать далеко от тебя. Ты любишь меня как отца. Ты ухаживаешь за мной лучше, чем любая жена твоего возраста. Мамочка лысого мужчины. Посмотри, я действительно лысый. Дорогая, сегодня я закончу испытание этого адского гидроплана. Приходи посмотреть. Скажешь ему, чтобы хорошо себя вел. Да, Тонио, а куда мы поедем потом, покорять другие небеса, там, где мне дадут работу? Я предпочитаю ночные бури посиделкам в парижских кафе, и только самолеты могут меня спасти. Не надо их ненавидеть. Как только я совершу полет, о котором сейчас думаю, и получу премию, я куплю тебе маленький самолет Симун. Какого цвета ты хочешь? Ты поставишь внутри бар, положишь разноцветные подушки, цветы, и мы полетим далеко-далеко вокруг света. Ах, Тоню, я люблю мечтать, когда твердо стою на земле. В воздухе у меня сердце обмерает, потому что я думаю о долгих полетах, когда ты летишь один. Если однажды тебе будет очень плохо и я не смогу прийти тебе на помощь, я сойду с ума. Мы всегда можем спасти тех, кого любим, просто надо любить их как можно сильнее, всем своим существом. Да, я знаю, Тонио. Слушай, мне пора, извини, я должен быть в воздухе через десять минут. Завтра получу за полет премию. Нам повезло, мы разбогатеем, подумай о том, что ты мне подаришь за то, что я украшу чудовище. Это было время американского кризиса. Лазурный берег покинули его постоянные обитатели, но несмотря ни на что гостиницы не закрывались. Персоналу все равно нужно платить, так может быть хоть французские клиенты воспользуются этим. Но огромные дворцы стояли пустыми. Муж устроил меня в отеле Континенталь. Вся его семья жила на Лазурном берегу. По цене одной комнаты в нашем распоряжении оказался весь этаж с обслуживанием и горящими каминами в гостинах. Какая роскошь! По вечерам на коктейле у нас собирались друзья мужа, военные летчики, и мы пели старые французские песни. Пока Тонио отсутствовал, я разглядывала пустые комнаты, их неслыханную роскошь. Мой песик бегал по самым большим номерам. Какой покой! Какая тишина! Внезапно я услышала резкий шум, который поплыл надо всем городом. Сухой треск. Все бросились к окнам, я тоже. Я увидела, как море поднялось в воздух, словно огромное облако. И тут же стремительно рухнуло вниз. Пока я вглядывалась в поверхность воды, мой песик сбежал. Я понеслась искать его. Этот бандит нашел другого пекинеса. В пав в ярость я потащила Юти домой. И глядя, как солнце опускается в леденое море, я мало по-малу начала понимать, что водяным облаком, испугавшим жителей Сан-Рафаэля, был монстр гидроплан моего мужа. Его машина ударилась о морскую поверхность на такой скорости, что вода поднялась в воздух на несколько метров и упала с ужасающим шумом, всполошив весь город. Но вот наступила ночь, и вода снова выглядела гладкой, словно в мертвом море. Я не отходила от окна. Уж не знаю, сколько я там простояла. В комнату постучали так тихо, что Юти даже не залаел. Мне это показалось странным. Я решила не открывать и подождать, пока постучат сильнее. Но через несколько мгновений все-таки пошла отварить. Моего мужа внесли на носилках, как раненого, и переложили на кровать. Врачи уже позаботились о нем: искусственное дыхание, кислород и все такое прочее. Меня оставили с ним наедине. «Ах, Тонио, ты упал в море, ты заледенел, брюки абсолютно мокрые, они намочили всю кровать, маленький мой, я здесь, я хочу тебя растереть». Я так торопилась, что схватила первую подвернувшуюся под руку бутылку, это был чистый нашатырь, которым я высветляла шерсть своей собаки. Ах, это разогреет тебе грудь, тебе же так холодно. Волосы на его груди мгновенно впитали нашатырь, я стала задыхаться. Это оказалось лучше, чем адиколон. Нашатырь добрался до легких Тонио, который был уже практически на том свете, заставил работать его бронхи. Тонио начал дышать, зашевелился, из носа у него хлынула вода. От страха я закричала: "На помощь, кто-нибудь! Мой муж умирает!" Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но Тонио каким-то чудом пришел в сознание. Я поволокла его в ванную, дернула за голову как большую куклу. Он ударялся лбом, кровь потекла в ванну. Один из летчиков истребителей пришел мне на помощь. Мы уложили Тонио в ванну с горячей водой. Я чуть не сварила его. Он заорал. Эй, горячо! Вы хотите, чтобы я умер? Но, дорогой мой, это для твоего же блага. Я же одет. Да, ну и что? Помоги мне снять брюки. У меня ноги не гнутся. Ты упал в море. Ах, да, я помню. Подожди, я тебе расскажу. Мой гидроплан не хотел садиться на воду. Мне холодно. Но, дорогой Тихо, Ты же лежишь в кипятке вместе с летчиком истребителям ко мне поднялся капитан Марвиль, за ним журналисты. Трезвонил телефон, все требовали интервью. Через несколько часов мы устроили праздник в военных казармах министерства авиации. Мы танцевали на столах, смеялись, но с того дня Тонио не мог заснуть ночью. Он часами стоял у окна. Я в ночной рубашке подходила к нему сзади и тянула обратно в постель. Он опять поднимался. Я снова шла за ним. Это длилось целый месяц, может быть, два. Он был как мертвец. Он встретился со смертью. Теперь он знал ее в лицо.